Греб Кумурова проснулся рано. Правая рука затекла и ничего не чувствовала. На ней лежала головка Мириам. Он не мог вспомнить, когда вызвал её. Но без вызова Мириам не явилась бы. Она знала своё место. Греб шевельнулся, и девушка тут же проснулась. Посмотрела в глаза, пытаясь понять, и его настроение. Не ругай меня, господин мой. Я вчера торопилась, как могла. Грип положил ладонь под голову и задумался. Он всё ещё находился под впечатлением необычайно яркого, фантастического сна. Что-то случилось? Мне уйти? встревоженно спросила девушка. Ты знаешь, мне приснилось, Что я сражался с великим драконом. Почему-то поделился он с Мерриам. Ты победил его? Разве великого дракона можно победить? Но он страшно огорчился, когда я хотел разрезать его лазером пополам, и наказал меня. Расскажи, господин, я умею толковать сны. Это необычный сон. Мне приснилось, Будто мою спальню кто-то вырезал из небоскрёба и перенёс на зону. Просыпаюсь, подхожу к окну. За окном лес, а трой стеной сейф, а сейфа нет, дырка наружу, второе окно вместо сейфа. Выхожу в коридор и оказываюсь на поляне. Моя спальня стоит как картонная коробка посреди газона как будто её острой бритвой из дома вырезали но срез железная труба попала так её вдоль разрезала а не вдалеке дракон лежит он тебя подстерегал нет на солнце грелся муравьёв разглядывал да меня ему было меньше дело чем до муравьёв брысьёт пару слов через плечо и опять носом в траву говорит: "Здесь на зоне у муравьёв удивительно высокая социальная организация. Из-за них и задержался. Это, мол, надо изучить. Потом, не сейчас. Сначала нужно звезду стабилизировать, потом муравьёв изучить". Я надеваю компьютерные очки, но комп ни с кем не может связаться. Так бывает во сне кричишь, но никто тебя не слышит. Думаешь, я породнился с компьютером? Да, господин, он стал частью тебя. Несколько секунд грепнул тебя, обдумывал эту мысль, потом отбросил. Знаешь, зачем дракон перенёс меня на зону? Через полгода один из них захочет заняться политикой, и я буду ему мешать. Такое только во сне может присниться. Греб провёл ладонью по лицу. Драконам, видимо, будущее ни черта им неведомо. Их физики расковыряли звезду, и она грозит взорваться. Он сейчас думает: потушить её или можно спасти? Звезду убивать ему жалко, а меня на зоне заживо похоронить. Нет, говорит, что законы его не интересуют. Он их не знает, а по совести мне на зоне самое место. Я выхватил лазер, хотел разрысть его пополам. Но взмахнул лапой, и я слеп. Не до конца, но ничего не вижу. Перед глазами не темнота, а белесая муть с радужными прожилками. А лазер раскалился в моей руке до красна, и я его отбросил. Слепота тут же пропала. Дракун представляет себе, огорчился и обиделся. Жуткая детская обида пополам с недовольством, не гневом, а именно огорчением и ещё огромное удивление. Смотрит, как под лазером трава дымится и удивляется, ярко так, по-детски непосредственно, как маленький ребёнок. Как это я решился? Как ты узнал? Это же сон. И он как бы наполовину драконом был. Всё вместе с ним чувствовал. Как трава пахнет, как у него в брюхе от голода урчит. Кончил любоваться моим лазером, вздохнул и говорит: "Ты хотел убить дракона? За это придётся тебя наказать. Жить будешь вечно и вечно будешь служить драконом". И опять носом в траву уткнулся. Что-то интересное увидел только что не засветился от радости лапа метравинки раздвигает бормочет под нос что любой энтомо нет микромиколог за это год жизни отдаст я окликнул его но он бросил через плечо жди и дальше по траве ползает не знаю что на меня нашло но вынул я из кармана гранатку со слезогонкой и бросил ему под нос. Он будто ждал этого. Лапой махнул, моя гранотка в кусты улетела. Ко мне всем телом развернулся, на задние лапы сел, передние за спину заложил. У глаза мне посмотрел. Тут я боль в спине почувствовал. Сначала не сильную, потом всё сильнее и сильнее. Такая стала, что я воком звыл. По земле кататься начал. А надо мной дракон нависает, хоть и огромный, оскаленный, у самого лица глаза чёрные, сплошные зрачки. Он тебя убить хотел. Нет, пручить. Он меня пальцем не тронул, дал понять, что я против него никто. Он меня взглядом убить может. Минуту надо мной постоял, потом боль утихать стала. Я сел на траву, а он лапу поднял, прямо на ладонь откуда-то блестящий железный ящик опустился дракон схватил меня за правую руку сунул в ящик в стенке отверстия образовалась рука внутрь вошла там её зажало чем-то на секунду а когда я выдернул на запястье железный браслет надет дракон говорит ты глуп и забывчив этот браслет будет напоминать тебе о нашей встрече Не пытайся его снять. Я изменил твой организм. Браслет стабилизирует твою память. Снимешь или повредишь его, память начнет слабеть с каждым днем. Через месяц ты не сможешь вспомнить, что с тобой было накануне. Через полгода, как тебя зовут, Через год превратишься в полного идиота. А сейчас усни. Я упал на траву и уснул. Греб взглянул на Мириам. Глаза девушки округлились от ужаса. Ладошка закрывала рот. «Что? Браслет! Он есть!» Греб резко сел на кровати, выдернув из-под девушки руку и уставился на браслет. Широкий, массивный, стального цвета, со сложным геометрическим узором. Он плотно охватывал запястье. «Ни замка, ни швов». Монолитный кусок стали. Грипп попробовал его повернуть и выругался. Левый мизинец был цел и заканчивался грязным, обломанным ногтем. Он ощупал палец, сначала осторожно, потом сильно сдавливая. Ничего необычного. Кожа такая же загорелая, как на остальных пальцах. Какое сегодня число? хрипло спросил он. 12 марта. «Сутки! Даже меньше! Не мог он за сутки никак! Не мог!» «Кто?» «Забудь!» «Уже забыла, господин! Что бы ни случилось, я с тобой!» Греб положил руку ей на плечо, ласково провел ладонью до локтя, нахмурился. Опять провел ладонью по ее руке. «Я сейчас отправлюсь на зеленый берег. Помнишь пляж под скалой?» Хочешь там опять искупаться? Хочу. Глеб встал с кровати, накинул шёлковый халат, снял со стены его новый изножн двуручный самурайский меч. Приложил к руке, сравнил цвет лезвия и цвет браслета. Что ты об этом думаешь? Девушка приблизилась к нему, свиснула в воздух и лезвие. Мириам испуганно воскликнула и заслонилась рукой. Метал Звякнуло металл. Меч разрубил кожу и мышцы, но вместо кости под ними блеснула сталь. Капли крови забарабанили по полу. "Ты робот", выкрикнул греб. "Настоящая Мириам боится купаться под скалой. Её кожа как бархат. Ты подделка". Неушко робот испуганно закивала головой. Дверь отворилась, и в комнату вошла вторая Мириам. Вытри пол и уходи. Ты не справилась с заданием, сказала она первой. Та всхлипнула, взяла с кресла что-то из своей одежды и принялась подтирать блуской капли крови на полу, прижимая к груди раненую руку. Господин, сказала вторая Мириам, что бы ни случилось, я с тобой. Первая Мириам кончила вытирать пол, собрала с кресла одежду и, вскрипывая, вышла в коридор. Греб бросился за ней. Выскочил в коридор и замер пораженный. Девушка шла по коридору, то исчезая, то вновь появляясь чуть дальше, будто часть пути прошла невидимой. До двери ванной так и не дошла, исчезла, растворилась в воздухе. «Ты тоже, робот?» — обратился Греб ко второй Мириам. Не спрашивай меня об этом, господин. Это для меня запретная тема. Робот, что с настоящей Мириам? Забудь о ней. У тебя есть я. Что с настоящей Мириам? Я сейчас узнаю. Мириам номер 2 подбежала к компьютеру и начала бойко нажимать на кнопки. Дракон говорит: "Ты её недостоин. Раб не имеет права иметь рабов". Забудь об этом, мой господин, у тебя есть я. Греп потёрнулся от неё, положил мезинцев на край стола, поднял меч. Метал звёкнул об металл. Звякнул, Мириам успела положить рядом с мезинцем свою ладонь и теперь с ужасом смотрела, как наливается тёмно-красным след от меча. В комнату вошла третья Мириам. Она ласково обняла за плечи вторую И подтолкнула ее к двери. «Тебе просто не повезло. Ты все делал правильно, господин», — обернулась, номер три к гребу. «Что бы ни случилось, я с тобой». «Зачем она это сделала?» «Чтоб ты не поранил себя». «Господин, мне больно об этом говорить. Но ты больше не самурай. Самурай не может быть рабом, а раб — самураем». «Это не я». «Это дракон так говорит». Греб сжал обеими ладонями шершавую рукоятку и медленно отвел меч для удара. Девушка задрожала, но не сдвинулась с места. «Господин мой, пожалуйста, не надо. Я не хочу туда», — кивок в сторону двери. Греб зарычал, отбросил меч и рухнул на ковер. «Греб».